90. Голос из вечного врага пробился в наушники Дастина Хоффмана, и Дастин отыскал соперника взглядом, словно сориентировавшись на звук. Дракон бросил свой самолет в погоню. В какой-то момент он даже подумал, что это лучший случай из всех возможных, чтобы разделаться с Форксом. В этот момент мысль об общем враге человечества исчезла из сознания, и вот прицел захватил жирную метку, окрасив ее в красный цвет. Одно нажатие гашеток, и сухо 200 Форкса рассыплется в труху. Пальцы уже начали нажимать на рычажки, когда рядом с целью прошло аж три очереди, и Сухо 200 в невообразимом скоростном маневре ушел от неминуемой гибели. — Черт, какой же я кретин! — обругал себе Дастин. Он увидел под брюхом раритетной машины оранжевый цилиндр бомбы. В рамки прицела его циклопа попал кавейх. Очередь, и тут вынужден был сойти с боевого курса. А потом его добили две трассы снарядов из Суха-200 и Циклопа, также откликнувшихся на призыв командира. Рванули за командиром и остальные пилоты уже практически на остатках топлива. Многим это стоило очень дорого жизни, но тем не менее сражение еще больше сместилось в сторону корабля связи. А с авианосцев Шерманов высыпали все оставшиеся работоспособные машины, которые должны были встать стеной между линкором и кораблем связи. Новые очереди посуха двести из двух ковейхов, и Хофман налетел на них, как коршун, срезав одного и ввязываясь в вдвоем со вторым. Рамки прицела легли на ковейх, и Дастин нажал на гашетки. «Короткая очередь и...» «Клац! Клац!» — услышал он ляск подающего устройства. «Твою мать!» — взявил Хофман, А ковейх уже строчил из пушек, и от суха двести начали отплетать ячейки брони. «Дельфин, это дракон!» — вызвал Дастин своего сокурсника и злейшего врага. «Дракон?» «Да, дельфин!» — кинул Дастин, так и смог его видеть. Решение уже пришло, и, выполняя его, Хофман врубил форсаж на полную тягу. Вот он, этот ковейх, все ближе и ближе. Тот даже перестал стрелять, что-то заподозрив. Но... «Сделай их, дельфин! Сделай!» Но было уже поздно, и нос циклопа врезался в борт ковейха. «Дракон!» «Дастин!» Закричал Форс, когда слова Хоффмана оборвались жутким грохотом. Крис понял, что произошло, так как стрелять по нему перестали, и он снова лег на боевой курс. «Вот она цель, туша Шерманского корабля связи, чем-то походившая на куколку бабочки!» «Сделаю, Дастин, обещаю!» Прицельная рамка захватила свой кружок и зафиксировала. «Нужно только еще немного продвинуться вперед!» Но тут радар словно запорошил снегом, и вся система наведения вышла из строя в одну секунду. Что в тебя? А потом начался настоящий ад. Казалось, что сухо-двести прорывается сквозь метеоритный дождь. Это бери из всех стволов запаздывающие ковехи. Потом в работу включились системы зенитной обороны корабля, плюс ко всему бери длинные огненные трассы с линкора. Крис уже ничего не замечал. На форсаже из третьей Дейтриевой смеси... Он выделывал такие кренделя, что никому и не снились, и все равно по жестким ударам чувствовал, что его дырявят, и что осталось совсем немного до того знаменательного момента, как окончательно собьют. Вот уже правый двигатель отключился из-за опасности взрыва. Вот левый сигнализирует о критических повреждениях. БК докладывает о новых. Ошметками отлетели отстреленные хвосты, продырябили крылья. Еще один удар, и его самолет потерял управление. Голова Криса болталась из стороны в сторону, стукаясь о от близкого разрыва зенитного снаряда трещинами стекло. Кишки выворачивало наизнанку, дышать было уже нечем, и взгляд туманился от перегрузок. Противник посчитал, что сбил цель, и прекратил стрельбу, переключив все свое внимание на оставшиеся самолеты противника, еще ведущие безнадежный бой. «Доберусь». Неимоверным усилием Фокс вывел сухо-200 из беспорядочного вращения. Душа корабля была уже перед глазами. Резервная система наведения гуляла, атакованной кораблем связи, и Крису пришлось целиться вручную, что было весьма непросто. Цель захвачена. Нажатие на кнопку сброса. Ну в чем дело, взвыл Фокс, не почувствовал толчка и не увидев надписи об успешном бомбометании. Повреждение механизма сброса замехала надпись на экране. Для полного счастья снова включились в работу зенитные установки, расчеты которых осознали, что цель не добита, и Суходвести снова оказался в лавине огня. За долю секунды Форкс успел подумать о тысяче несвязанных между собой вещей и о том, что у него уже нет ни возможности, ни времени на второй заход, что сейчас он умрет, что больше не увидит Дженнифер, что Дастин погиб, закрывая его собой. Что? Да пошло оно все. Под непрерывным обстрелом Крис, подровняв курс, схватился обеими руками за рычаг катапультирования и резко потянул его на себя. Резкий толчок, и тело прижало к креслу. Капсула выстрелила из неуправляемого самолета. А тот все так же несся вперед. Наконец, на нем пересеклись сразу три очереди, и он вспыхнул огненным шаром. Вот и все, — обреченно подумал Крис. И судьба.